Домик уныл и хмурился в тусклом свете луны на холодном ветру. В комнате миссис Беркфилд стояла на коленях перед телом мужа. Его лицо было накрыто платком. Майкл положил ей руку на плечо. Она посмотрела на него безумными глазами и снова опустила голову. Он отвел Боддика в сторону. «Не подпускайте к ней Суина. Я с ним поговорю». Когда явилась полиция и доктор... Майкл подозвал парикмахера, который при лунном свете походил на призрак и казался очень расстроенным. — Вы можете переночевать у нас, Суин. Хорошо, сэр. Я не хотел обижать беднягу, но он так задирал нос, а у меня тоже есть свои заботы, будто уж он один был такой несчастный. После дознания я отсюда уеду. Если я не попаду на солнце, я и сам скоро сдохну. Майкл почувствовал облегчение. Теперь Боддик останется один. Когда он, наконец, вернулся домой с Суэном, Флёр спала. Он не стал будить её, но долго лежал, стараясь согреться, и думал о великой преграде на пути ко всякому спасению, о человеческой личности. И не в силах отогнать образ женщины, склонившейся над неподвижным холодным телом, Тянулся к теплу молодого тела на соседней кровати. Фотографические снимки пришлись ко времени. Три дня не было ни одной газеты, которая не поместила бы статейки, о заглавленной Трагедия в Букингемширской усадьбе, Самоубийство немецкого актера или драма в Липпинг-холе. Статейку оживлял снимок. Справа налево мистер Майкл Монт, депутат от Мидбекса, Бергфелд, немецкий актер, который повесился, миссис Бергфелд. «Ивнинг Сан» поместила статью скорее скорбную, чем гневную. Самоубийство немецкого актера в имени сэра Лоренса Монта Липпингхолли до известной степени гротескно и поучительно. Этот несчастный был одним из трех безработных, которых наметил для своих экспериментов молодой депутат от Мидбекса, недавно обративший на себя внимание речью в защиту фагортизма. Почему, проповедуя возвращение англичан к земле, он остановил свой выбор на немца, остается неясным. Этот инцидент подчеркивает бесплодность всех дилетантских попыток разрешить проблему и жить безработицу пока мы все еще терпим в своей среде иностранцев, вырывающих кусок хлеба у наших соотечественников. В том же номере газеты была короткая передовица «Иностранцы в Англии». Дознание собрало много народу. Было известно, что в домике жили трое мужчин и одна женщина. Все ждали сенсационных разоблачений и были разочарованы, когда выяснилось, что любовный элемент ни при чем. Флёр с одиннадцатым баронетом вернулась в Лондон, а Майкл остался на похороны. Он шел на кладбище с Генри Боддиком, впереди шла миссис Беркфилд. Мелкий дождь моросил из туч, серых, как могильные плита. Тисовые деревья стояли голые, темные. Майкл заказал большой венок, и когда его возложили на могилу, подумал — жертвоприношение. Сначала людей, потом агнцев, теперь вот цветы. И это прогресс?